Глава 25. Ультиматум. В той же, но я не уверен, что Матвей не при делах. «Если только не передумал возвращать нам долг», – буркнул Макс. «Какой долг? Приличный!» – Лерка отсыпала ему на восстановление отряда головорезов. «Григорьев, конечно, тот еще сорви голова, но не мудак», – Мороку прямо качнул головой. «Чего гадать, давайте его метки проверим», – вклинился Андрей. «Валяй, только сначала зафиксируй точку, где собрались жнецы». Фенриру понадобилось несколько минут, чтобы вывести координаты всех бойцов Черномора. Денис удовлетворенно усмехнулся. Часть наемников мигала в районе военного госпиталя в Москве, остальные четко на территории базы Григорьева. «Он их там нацепишь, что ли, вместе со своими питбулями и ротвейлерами держит?» Морок вздохнул. «Нет, но на время ограничений типа сегодняшнего все, кто в строю, сидят в его бункере, на всякий пожарный». Договорить да, Денис не успел. Проектор на секунду мигнул, потом окрасился в черный цвет, и из центра на всю площадь экрана выплыло окно прямой трансляции. Все трое замерли при виде привязанной к стулу Леры, хотя она и была внешне невредима. Рядом с ней маячил мужчина в черной балаклаве с изображением белого черепа на лицевой стороне. «Привет всем фениксам, которые на нас смотрят!» — раздался насмешливый мужской голос в цифровой обработке. «Давайте обойдемся без дисклеймеров и предисловий». В течение 30 минут на счете, который вы видите на своих экранах, я жду от вас эквивалент 2,5 миллиардов рублей в крипте. Ведь, если не ошибаюсь, это как раз рыночная стоимость той части Феникса, которая принадлежит госпоже Перовской. За каждые 2 минуты просрочки я буду лишать Валерию одного пальца на руке. Когда пальцы закончатся, в ход пойдут ее чарующие голубые глаза». В добавок я продолжу взламывать серверы и все внутренние системы Феникса, часть которых давно и плотно интегрированы в систему безопасности Министерства обороны. Как только Валерия окончательно ослепнет, я начну рандомно запускать межконтинентальные баллистические ракеты. Думаю, дюжины будет достаточно. Согласитесь, цена для предотвращения глобального конфликта более чем скромная. — Что это за псих? — просипел Макс. — Я не псих, — внезапно отозвался незнакомец в маске. Всего лишь скромный гений. Более половины внутренних систем Феникса уже взломаны и находятся под моим незримым контролем. В ваших интересах не задерживаться с перечислением денег». «Где гарантии, что Перовская останется в живых, если ты получишь всю сумму?» прорычал Морок. «Слово джентльмена!» хохотнул захватчик. «Полчаса! Время пошло!» Трансляция прервалась. «Что за тупые шутки?» В дверях показался взъерошенный свят. «Это не шутки!» пробормотал Макс. Андрей запустил пальцы в волосы, пытаясь хоть что-то сообразить. «За полчаса мы не успеем. Точно не на тачках». Молчавший все это время Морок со всей силой ударил кулаком по стене и повернулся к присутствующим. «Всех доступных агентов вооружить!» «Один уже занимается». «Отлично, Свят». Денис перевел взгляд на Санту. «Сколько времени нужно на перевод?» «Две-три минуты». «А на его отзыв?» «Если бы это был обычный банковский счет, то от 10 минут до нескольких часов. А вот крипта. Минут 15, если сильно постараться. Но велика вероятность, что деньги уплывут безвозвратно». «Да и плевать». Макс поднялся с кресла в направлении выхода. «Феникс – птица вечная. Оклемаемся». «Готовь вертолеты. Переводим связь на резервные спутники. Активируем Феникс-8», – добавил ему вдогонку морок. «Это же старье!» – охотник завис в дверном проеме. «Никому не нужное, безобидное старье, если помнишь. И самое надежное в эту минуту». «Пожалуй. Что еще?» «Сатир на месте. Нужны снайперы». «Сатир всегда на месте», — Костя небрежно усмехнулся, заглянув в кабинет. «Сколько стрелков понадобится?» «Все, кто есть. Готовность три минуты». Денис судорожно взъерошил волосы, пытаясь не забыть ни один важный пункт. «Андрей, собери все портативные глушилки, какие есть в наличии. А мне нужно сделать пару звонков». Как только Фенрир вышел, Морок достал свой смартфон и переключил режим на резервную линию связи. «Моцарт, у нас ЧП. Пики схвачено. Феникс взломан. Угроза госбезопасности. Я не прошу. Я ставлю тебя перед фактом необходимости сотрудничать. Ефимов не должен быть в курсе. Иначе начнется настоящий ад. Северо-восток области нужно сделать слепым пятном для иностранных спутников. У меня три вертолета. Организуй нам безопасный коридор туда и обратно». Трубки молчания затянулось на несколько секунд, и когда Денис уже набрал в легкий воздух, чтобы добавить аргументы, Моцарт спросил. «Уровень угрозы определен? Наивысший. Я знаю, что взломать системы запуска баллистических ракет непросто, но это все равно риск. Просто помоги мне добраться до захватчиков и предателей в минимальные сроки. Мы все сделаем сами. Заслуги припишешь любому государственному спецподразделению. Раз в жизни, Моцарт, не заставляй меня тратить драгоценные минуты на уговоры». «Кто предатель? Чума и жнецы. Чума инициатор? Не знаю. Нет, кто-то другой. Ликвидировать всех. Коридоры и слепые пятна организую. Держи меня в курсе». «Спасибо». Денис удовлетворенно выдохнул и сразу же набрал второй номер. «Так, малышня, полная экипировка. С собой легкие сумраки. Готовность две минуты». Сатир на ходу стаскивал себя рубашку и джинсы. Илья и Полина переглянулись. Э, «Мы оба летим?» Да. Но Полина... Полина такой же стрелок. Никаких исключений. Приказ Морока. Но я не солдат. Пуля дрожащей рукой открыла свой шкафчик в оружейке. Война не спрашивает, кто солдат, а кто нет. Ты либо идешь в бой, либо умираешь. А нам кто-то объявил войну? Шаман от удивления чуть не выронил из рук смартфон. А то ты не видел трансляцию. Видел. Я не уверена, что смогу в людей. У Полины от волнения никак не получалось затянуть на себе кевлар. «Сможешь. Когда встанет вопрос между жизнью своих и врагов, сразу сможешь. Ну, помучаешься кошмариками потом пару недель. Делов-то!» Сатир сосредоточенно заполнял карманы обоймами для винтовки. «Просто запомните, малыши. Мы свои билеты в рай и так уже давно променяли на благополучие родины матушки. Так чего теперь стесняться?» «Психолог из тебя на троечку», — буркнул шаман, закинув сумрак на плечо. «Нихера себе! У меня тут такая вечеринка под боком, а я и не в курсе!» «Черномор, нет времени на хохмы! Ты ближе всех! Начинай захват промзоны!» «Бесшумно! Этот псих не должен заподозрить неладное до нашей высадки! Иначе пики...» «Да понял я! Вытащим мы твою валькирию! Не сы. Всех в расход! Приказ Моцарта!» «А если будут сдаваться в плен, так они ж наемники!» Зло оскалился морок в приступе самоиронии. Они не комбатанты. Убивать их можно любыми способами и без капли сожаления. «Понял», — усмехнулся в ответ Матвей. «Как говорит Пики, никакого плана Б. Приберешь тогда за нами. У меня нет торпосжигательного завода». Денис за несколько секунд натянул на себя амуницию, принесенную ему Андреем, пересчитал обоймы по карманам и сунул в ухо наушник. «Валим». «Вертушки на крыше, 40 наемников, пять снайперов, два ящика глушилок, оружие на мини-армию. Мы готовы». Морок глянул на часы и сжал челюсти. До срока оплаты оставалось 23 минуты. «Свят, перечислишь сумму через 21 минуту. Ставь таймер. Будь на связи». «Так точно!» Санта кивнул хмуря брови. «Один, за старшего. Если все пойдет прахом, свяжешься с Моцартом». «Будь любезен, до такого не доводить. У меня аллергия на Федотова», – буркнул Орионов. «Погнали». Морок широкими шагами двинулся по коридору в сторону лестницы. Со стороны офисной кухни выглянула настороженная Злата. Они с Денисом встретились взглядами, но тот был слишком поглощен тревожными мыслями и не обратил особого внимания на рыжую незнакомку. А вот она, напротив, напряженно замерла, уставившись на затянутую в бронежилет широкую спину двухметрового бывшего конкурента своего отца. «Детка!» Андрей быстро поцеловал ее в край губ, заставив перевести на него взгляд. «Несколько часов, и мы вернемся. Жди меня тут. Никуда не уезжай, хорошо? Дальше по коридору есть большая комната отдыха. Можешь зависнуть там». «Ладно», — Злата сжала холодными пальцами локоть Фенрира, — «только не забудь, что тебе нельзя умирать». «Так я в бронике», — усмехнулся Андрей, шутливо ударив себя кулаком в грудь. «Я серьезно». Рыжая разделяла его настрой и ткнула себя пальцем в шею. «Ты ведь помнишь?» Давыдов-младший перестал улыбаться и всмотрелся в тревожные изумрудные глаза. «Разумеется. Я вернусь живой. Обещаю. Буду очень ждать», — еле слышно шепнула Злата. «Врубай глушилки на вертушках!» – крикнул Денис Максу сквозь шум разогнавшихся лопастей. «Нас не должно быть видно!» «А лететь как?» «По приборам!» «Вот ты, масовик затейник Охотник запрыгнул в третий вертолет, отдал приказ по наушнику и снова повернулся к мороку. «Видно нас, может, и не будет, но они ж там не глухие!» «Последний километр летим на минимальной высоте, высадка в двухстах метрах от промзоны. Надеюсь, к этому моменту Черномор ликвидирует большую часть наемников чумы». «Черномор в деле. Ты настолько в нем уверен?» «Он мне должен. И да. Ему я доверяю». Денис непонятно откуда достал свой советский пятак, подкинул его на ладони, сжал в кулак и закрыл глаза. «Взлетаем». Три вертолета один за другим легко взмыли в московское майское небо. «Каков план действий?» Фенрир повысил голос и сунул Мороку стопку листов. «Я успел скачать схему завода». Тот выпрямился от неожиданности и хитро прищурился, глядя на довольного его реакцией Андрея. «А ты и впрямь прогрессируешь. Может, сам предложишь что-то дельное?» э -э Фенрир мельком глянул на отца и сидевшего напротив ухмыляющегося сатира. «Основное производственное здание состоит из трех этажей. Судя по размеру окон, которые были на фоне Леры, ее держат на втором, а к западу вокруг завода расположены четыре вспомогательных. Не знаю, склада или цеха. В общем, туда я бы направил снайперов. Может, кому-то повезет рассмотреть происходящее внутри». «Неплохо», – кивнул Морок. «На земле свяжемся с Черномором, уточним обстановку и скорректируем действия. В соседнем вертолете Полина, нервно сжимая локоть шамана, смотрела в пустоту. «Эй!» – Илья склонился к ее уху и приобнял за плечи. «Я не смогу. В прошлый раз хотя бы были электрические заряды. И то, Злату чуть не убили. Во-первых, не факт, что тебе самой придется стрелять». Во-вторых, помни, мы спасаем Леру, мы не захватываем и не атакуем. Мы отвечаем на уже проявленную агрессию. Не воспринимай врагов как живых людей. Это цели, мишени. И если у них будет возможность, они убьют нас, не задумываясь. Да, но... А ты?» Наполненные сомнением огромные голубые глаза всматривались в лицо шамана. «Ты уже убивал?» Илья хмуро скривил рот. «Отстреливался, защищая клиентов. Прицельно в качестве снайпера никогда». И ты уверен, что легко сможешь нажать на курок? Если от этого выстрела будет зависеть сохранность ракет и мир вокруг нас, так и быть. Я потерплю пару недель ночных кошмаров». Сидевший напротив них Скай легонько пнул шамана в ботинок. «Красные пилюли никто не отменял. Мне нельзя из-за импланта. А Полину?» Архипов с сомнением посмотрел на свою взволнованную девушку. «Полину эта дрянь размажет». «Ладно, не переживайте. Я в вашем возрасте тоже нервничал». «А зачем вы пошли в наемники?» Пуля зацепилась за возможность отвлечься от своих мыслей. «За легким баблом», — Павел забавно постучал пальцем по виску. «Так бы и сдох без мозгов, если бы не Морозов. Вытащил меня с поля боя и даже взял Феникс. Пришла пора отдавать долг». «Я думала, вы из-за Валерии летите». «Все вместе», — Скай задумчиво рассматривал линии на стволе сумрака. «Они оба моя семья, а на остальной мир мне по большому счету плевать». Феникс многим заменил семью. Ты права, есть в нашем братстве нечто чуть более ценное, чем ежемесячные уведомления о пополнении счета. «Кто за вами стоит?» Лера после короткой трансляции справедливо предположила, что сам по себе хозяин Квантума никаких особых бонусов от переворота в стране получить не мог. Ведь в любой революции главными действующими лицами всегда были не те, кто на виду, а люди, остававшиеся до поры до времени в тени. «Вы не верите в силу моих амбиций?» Едко усмехнулся Зигзаг. «Я верю в логику и неплохо разбираюсь в истории государственного управления». «И о чем же вам говорит ваша логика?» Пики вскинула бровь и снисходительно качнула головой. «О том, что вы всего лишь чей-то инструмент. Своенравный, опасно фанатичный, вероятно убежденный идеалист, но все же инструмент. А вот сейчас было обидно. Зигзаг сжал челюсти, и его верхняя губа еле заметно подергивалась от сдерживаемого гнева». «И это обстоятельство тоже указывает в пользу моего предположения». Лера перевела взгляд на большой оконный проем и задумчиво уставилась на невесомые полупрозрачные облака, белевшие на ярко-синем майском небе, излучавшем своей глубиной жизнерадостное предвкушение лета и какого-то наивно-детского счастья. «Каким образом?» – зло процедил блондин. Лера ответила не сразу. Ее саму раздирали противоречивые эмоции, страх не дожить до вечера и оставить Карину круглой сиротой, Призрачная надежда на то, что Феникс пожертвует всем и вытащит ее отсюда, сожаление от тонных колкостей своего характера, которые она последние полгода зачем-то направляла на самых близких ей людей и не всегда утруждала себя извинениями, странное горьковатое наслаждение от своей психологической игры с собственным захватчиком. «Я задал вопрос!» Слова Зигзага агрессивным эхом разнеслись по помещению завода. «Мои слова вас задели», – неспешно заговорила Пики. «Значит, это триггер». «Значит, вы сами не в восторге от собственной роли. Значит, за вами есть настоящий кукловод. Тот, кто вашими руками пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Или во всем мире. Или этот человек недостаточно дальновиден и не понимает, к чему это все приведет. И да, Зигзаг, может быть, вы намекнете мне? Мое присутствие здесь и гибель Поталина – это звенья одной цепи. С чего вы взяли, Валерия?» «Ясно. Вы не стали отрицать наличие триггера. Значит, я права. Ответили вопросом на мой вопрос». «Значит, и эта догадка верна. Нет, правда». Лера моргнула и перевела взгляд с неба обратно на блондина. «Зачем вы ввязались в эту авантюру? Неужели дело только в деньгах? И неужели вы действительно настолько наивны, что допускаете для себя хоть какой-то процент вероятности успешного исхода? Я смотрю, вам нравится копошиться в моей голове. А что еще мне остается? Хоть развлекусь напоследок». Лера забавно пожала плечами, насколько позволяли ей связанные руки. «Подозреваю, что деньги вы скоро получите, меня все равно убьете, а дальше... Мои люди вас рано или поздно найдут и отомстят. Ваша жизнь едва ли продлится больше пары дней». Молчавший с момента своего выстрела чума, резко поднес ладонь к уху и выглянул в окно. Потом, ничего не объяснив, устремился к лестнице. «Эй, ты куда?» Зигзаг скачал со стула и по инерции тоже посмотрел на улицу. «Что случилось?» «Пока ничего», – отозвался Степан уже у самого выхода. «Кое-что проверю». Блондин с подозрением уставился на Леру и взял покоившийся рядом с его ноутбуком увесистый пистолет марки Смита Уэссон. Пики спокойно следила за его движениями без особых эмоций. Свои нынешние ощущения она называла адреналиновой апатией, когда концентрация этого гормона в крови уже настолько высока, что становится все равно. Вот только она и представить не могла, что когда-либо подобное коснется непосредственно ее. Зигзаг тем временем сверился с часами и открыл ноутбук. «У ваших друзей осталось три минуты!» «Чудесно! Может, раз уж вы решили покуролесить, то начнете не с моих рук, а с ракет?» Лера выдавила из себя смех, гадая, сколькими ее пальцами Феникс решит пожертвовать, чтобы оттянуть время на перевод денег в попытке спасти ее саму.